Глава т р е По словам Эрла, Софи получила новое сообщение от того чувака. Она не призналась ему, что это Оливер Картрайт. И помня, как Эрл отреагировал на имя в прошлый раз, я тоже промолчал. Картрайт сказал Софи, что в полиции у него все схвачено, и за ее дело никто не возьмется. А в качестве подкрепления своих слов прислал еще фрагмент видеозаписи и назначил новую встречу, на этот раз на людях. Она не хотела ничего говорить Эрлу, но ушла сама не своя. «Куда сказала?» «Туда, где они познакомились», ответил Эрл. «Только я не знаю, где это». В инкогнито было непривычно тихо. Шел девятый час вечера. В баре ажиотажа не наблюдалось. У входа, Стоял тот же амбал, который выволок меня из клуба в прошлый раз. При виде меня он ухмыльнулся. «Ты всегда выпивку мимо рта проносишь?» «В этот раз не пронесу». Он осклабился. На лысой голове запульсировали вены. «Этого раза не будет, приятель». «Я наверх», — заявил я, пытаясь его обойти. «Тебе решать, хочешь завтра красоваться в газетах или нет». Он оттолкнул меня и примирительно вскинул руки. «Слушай, мне не нужны неприятности. У тебя ручонки короткие сюда соваться. Угрожаешь боссу, швыряешься выпивкой, распугиваешь посетителей. А отвечать за все мне?» Я не к боссу пришел, полегчало. «Нет его, честно». «А кто за главного?» и «Я». На лестнице показалась Алисия. Сегодня она была одета скромнее. Дикий неоновый прикид уступил место симпатичной черной юбке и простой блузке. «Все нормально, Фил, я разберусь», — обратилась она к охраннику. Тот ухмыльнулся и, сунув руки в карманы, удалился на почтительное расстояние. Алися держалась на удивление уверенно. Она прохладно посмотрела на меня и стало ясно, что раньше я ее недооценивал. В ее взгляде без цветных линз читался несомненный ум. Возможно, она и носила их для того, чтобы его скрывать. Судя по тому, что из себя представлял ее отец, бизнес-замысел вполне мог принадлежать ей. «Мисс Рассел, детектив э -э Уэйтс». «Точно, Уэйтс. Чем мы можем вам помочь сегодня?» «Для начала я бы что-нибудь выпил». «Вы не при исполнении?» «Странно. Мне казалось, вы не в такие места ходите, на д о с у г е А в какие?» «Ну, не знаю. В злачные, помрачнее. Или вообще сидите в одиночестве, маетесь н д у р ь ю Она лукаво улыбнулась. «Грезите о том, что не сбылось?» «Грёзы. И привели меня сюда. Ну, разумеется». Она взглянула на меня. «Тогда входите». «Вы ведь здесь не из-за наших общих друзей, Софии и Оливера?» Спросила она уже вдогонку. «Кого?» Я повернулся к ней. Она снова улыбнулась. «Давайте только вы не бокалом в него швырнете, а, скажем, книгой». Липкий пол казался неотъемлемым элементом интерьера. На лестнице никого не было. И, судя по тому, как г у л к о тихая музыка отдавалась под сводами, сегодня в клубе... будет менее людно, чем в прошлый раз. Я шел медленно, не желая привлекать к себе внимание. Человек пятнадцать посетителей сосредоточились в кабинках или у дальней стены зала. Охранник не лгал. Привычное место Гая Рассела пустовало. А вот Оливера Картрайта я увидел сразу. Он был в темном мешковатом костюме. Сидел ко мне спиной, а Софи напротив него. Все в той же джинсовке, будто собиралась в любой момент встать и уйти. Лицо у нее было бледное, на Картрайта она не смотрела. Меня они не заметили. Я заказал пиво и стал наблюдать за ними в барное зеркало. Закончив произносить очевидно заготовленную речь, Картрайт откинулся на спинку дивана. Явно гордый собой он ждал ответа. Обычно... Так ведут себя люди с положением и деньгами. Из простого любопытства ставят эксперименты на окружающих и смотрят, как те будут себя вести. Алисия пустила меня в клуб по этой же причине. Сама она удалилась вглубь бара и села так, чтобы как можно лучше видеть происходящее. Картрайт покручивал в руке бокал и разглядывал Софи. Первую девушку. которую он снял в этом клубе. На лице его отражалась напряженная работа мысли. и н о не пойдет девушка с ним. Он просто учтет это на будущее и усовершенствует свои методы съема. Такие люди всегда уверены, что в следующий раз им повезет». Софи молчала. Рука Картрайта жирным розовым тарантулом проползла по столу и накрыла ее ладонь. Софи побледнела еще больше. Я пересек зал и сел на диванчик рядом с ней. Она тут же отдернула руку и посмотрела на Картрайда так, будто это он все подстроил. «Детектив Уэйтс», — улыбнулся Картрайд. Лицо у него покраснело от избытка выпивки и недостатка физической нагрузки. Щеки пошли алыми пятнами. Я тоже улыбнулся. Не обращай на меня внимания, Олли. С удовольствием. Хотя какая-то часть меня недоумевает, догадываюсь, какая. Он не ответил. Надеюсь, ты не против, что я подсел к вам, а то мест больше нет. Он оглядел полупустой зал, фыркнул и обвел руками кабинку. Располагайся, мы уже уходим. Софи не шевельнулась, и Картрайт продолжил. У нас второе свидание. «Совсем недавно познакомились, но я, кажется, нашел свою вторую половину». «Я не на свидание сюда пришла». София заговорила впервые с тех пор, как я сел за столик. К моей радости в ее голосе слышались гневные нотки. Улыбка Картрайта потускнела. Он отпил из бокала, чтобы скрыть недовольство. «Я пришла, чтобы сказать, что между нами больше ничего не будет». «Делай, что хочешь, но я с тобой не пойду». «Что хочу?» «Ты ничего не сделаешь, верно, Олли?» Я посмотрел на него. «Эх, Софи, Софи!» — произнес Олли, глядя при этом на меня. С губ у него капало, в глазах плескалась неприкрытая ненависть. «Ты, я смотрю, расхрабрилась, дорогуша. Но твой дружок только с виду герой. Я...» такого могу тебе про него рассказать, что у тебя волосы дыбом встанут везде. Он перевел взгляд на нее. «Ты когда-нибудь слышала про «мне все равно, кто он»?» Софи повысила голос. «Я не просила его морально меня поддерживать, вообще не просила приходить, ясно? Я пришла сюда, чтобы сказать тебе лично, что ты грязная свинья. Делай, что хочешь, все лучше, чем еще одна ночь с тобой». «Свинья?» Оли снова покрутил бокал. Лицо его еще больше покраснело. «О чем ты? Нам же хорошо вместе. Не каждой девушке, которая промышляет тем же, чем ты, так везет». «Мерзкий развратник», — тихо сказала она. «Кто из нас развратнее, это еще вопрос. Жаль, записи с собой нет». Он допил содержимое бокала и поднялся с дивана. Завтра вечером я улетаю на несколько дней, в Дубай. Надеюсь, в мое отсутствие никто не украдет ноутбук. Он посмотрел на меня. Но если что, я чист перед законом. Верно, сказал я. Только закону все равно, что с тобой произойдет. Это угроза? Угрожать не в моем стиле, в отличие от тебя, Олли. Он кивнул и направился к выходу. Задержался у двери и усмехнулся, заметив, что Алисия следила за разговором. Потом спустился по ступенькам и ушел, не оглядываясь. Алисия отсалютовала мне бокалом, пригубила его и вышла вслед за Картрайтом. Софи со вздохом опустила голову, ее трясло. — Ты молодец. — Думаете, он это сделает? — тихо спросила она. — Я не думал, а знал. но ответил отрицательно. «Как можно было быть такой дурой? Ты просто доверилась не тому человеку. Все остальное его вина. Все остальное завтра же вечером будет в интернете». Софи потерла лоб. «Парни на лекциях пялиться будут. На работе лет через пять увидят. Тебе может аукнуться только то, что ты ему отказала». Она обдумала мои слова. нервно сглотнула. «Он обалдел, да? Вид у него был такой, будто ты врезала ему между ног. Знаешь, еще ведь не поздно заявить в полицию». Софи покачала головой. «Спасибо, что пришли». Эрл сказал. «Я пытался придумать какую-нибудь невинную ложь, но не смог. Не сердись на него». «А я и не сержусь». Она невольно улыбнулась. ь с ь похоже, впервые увидев своего приятеля в другом свете. Я отвернулся, чтобы не портить момент. «Ну что, уходим?» «Да», — отозвалась она. «С радостью». Я проводил Софии до Пикадилли. Она принялась отстегивать замок с припаркованного там велосипеда. Меня впечатлило то, как она постояла за себя перед Картрайтом, но беспокоила, что будет дальше. Картрайту нанесли удар по самому уязвимому месту – самолюбию. А из-за предстоящей поездки за границу он может решить, что терять ему нечего. Если, находясь в отъезде, он заявит о краже ноутбука, будет практически невозможно доказать, что он сам выложил запись в сеть. Наверное, стоило намекнуть ему, что последствия могут оказаться гораздо серьезней. Я выбросил эту идею из головы. Прежде я шел на поводу у чувств и почти разрушил свою жизнь, а кого-то, возможно, подставил под роковой удар. Я посмотрел на Софи и подумал о другом. «Можно спросить тебя про шлем?» «Конечно, вы катаетесь?» «Нет, я и хожу-то с трудом». «Это у тебя камера?» «Ага, снимает в движении». Водители на дорогах боятся и лучше себя ведут, потому что, в случае что, будут доказательства. Глядя, как Софи выезжает из парка, я вспомнил записку, выпавшую у нее из кармана. Описание внешности Картрайта, время и место встречи. Сегодня был неподходящий момент для расспросов, но я не переставал гадать, что она означала. И тут меня осенило. На входе в клуб Алисия упомянула имя Софи. Они знакомы.